Глава тридцать четвертая. Серебряная стрела. Сегодня вечером черед готовить выпал Илэйн. А это означало, что все кушанье будут непростыми. Вопреки тому обстоятельству, что ужинали они на табуретках подле костерка, подстрек от сверчков в ближнем лесу, и повторяющийся тонкий крик какой-то ночной птицы, прячущейся в густеющем сумраке. Суп был подан холодный в виде желе, посыпанный мелко нарезанным зеленым фересом Свет знает, где Элэйн раздобыла феррис и эти крохотные луковички, которые добавила к бабам Говядина была нарезана столь тонкими ломтиками, что они казались чуть ли не прозрачными. И эти ломтики начинены морковкой, сладкими бобами, луком-резанцем и козьим сыром. А на десерт оказался припасен даже небольшой медовый кекс». Все было очень вкусно, хоть Элэйна сокрушалась, что ничего не удалось приготовить сообразно всем требованиям, будто полагала, что ей под силу воспроизвести изысканные блюда. Вершина кулинарного искусства поваров из королевского дворца Кеймлина. На них была уверена, что девушка вовсе не набивается на комплименты. Элэйн с порога отмела бы всякие похвалы и в глаза заявила, что, по ее мнению, правильно, а что нет. Том с Джулином ворчали, что мясо мол, маловато. Но Найниф подметила, что оба не только уписывали за обе щеки и подчистили все до крошки, но и выглядели разочарованными, когда исчезли последние горошинки. А ведь когда стряпала Найниф, они почему-то всегда ужинали в гостях у других фургонов. А уж коли черед заниматься ужином выпадал кому-то из мужчин, всякий раз это оказывалось либо рагу, либо что-то из мяса и бобов, да вдобавок так наперченное, что язык чуть волдырями не покрывался. Ужинали они, конечно, не одни. Пятым к костерку пристроился Люка. Он притащил табуретку с собой и расположился подлинной нив, а для пущего эффекта расправил свой красный плащ и вытянул длинные ноги в сапогах с отворотами, выставив напоказ показ икры. Хозяин зверинца являлся к их костерку чуть ли не каждый вечер, Как ни странно, его ни разу не было, когда ужин готовила на Найниф. Честно говоря, и впрямь лестно и занятно ловит на себе его взгляды, когда рядом куда более красивый Элейн. Но у Люка имелись на то мотивы. Тем не менее, сидел он чересчур близко. Сегодня Найниф уже трижды переставляла свой табурет, но у Люка, как ни в чем не бывало, ни разу даже не сбившись на полуслове придвигался к ней вновь. И хозяин зверинца беспрерывно сравнивал ее с разнообразными цветами, отдавая свое предпочтение отнюдь не последним. Он будто и не видел подбитого глаза найнив, чего не мог не заметить только слепой. И не забывал твердить, как прекрасно будет найнив в том красном платье, перемежая свои слова восхищенной похвалой ее храбрости. Дважды Люка соскальзывал на предложение, что им, мол, вдвоем неплохо бы пройтись при лунном свете, однако намеки его были так завуалированы, что Найниф не была до конца уверена в смысле сказанного, пока не задумалась как следует. «Тот наряд предаст твоей беспримерной отваге совершенство», настойчиво ворковал Люка в ушко Найниф. «Однако он и на четверть не приблизится к тому великолепию, воплощением которого ты являешься». Либо от зависти, как ты идешь подле залитого луною потока, восплачет расцветающая ночью лилия дара, что случится и со мною, и это незабываемое зрелище превратит меня в барда, дабы под той же луной я сумел воспеть и восхвалить твои прелести. На Нив заморгала, пытаясь распутать его витиеватые речи. Люка же, видимо, решил, что ее ресницы затрепетали по несколько иной причине. Посему, пока он не успел нежно потрепать ее ушко, женщина будто ненароком ткнула его локтем под ребра. Каковы бы ни были его намерения, Люка закашлялся, утверждая, будто крошка от кекса не в то горло попала. Да, она не впризнавала, что Люка весьма хорош собой. «Хватит об этом. И ноги у него красивые». Да о чем ты думаешь, пялись на его ноги? Но он, должно быть, считает ее безмозглой дурочкой. Нет, наверное, все дело в его проклятом представлении. Пока Люка откашливался, наив вновь пересела подальше от него, но не слишком, чтобы не показать, будто убегает. Впрочем, вилку она держала наготове Вдруг тому вздумается возобновить уговоры. Том внимательно рассматривал тарелку, хотя на белой глазури не было ничего, кроме разводов соуса. Джуэлин еле слышно насвистывал нечто бессвязное, с нарочитым вниманием уставясь в гаснущий костер. Элэйн смотрела на подругу и качала головой. «Очень мило, что вы решили поужинать с нами», — заметила наив и поднялась. Люка тут же вскочил, в оцветых огня его глаза сверкнули надеждой. Найниф взгромоздила свою тарелку поверх той, что он держал в руке. «Том с Джуэлином только спасибо скажут, коли вы хотите помочь им помыть посуду». Улюка начала медленно отвисать челюсть, а Найниф обернулась к Элейн. «Уже поздно, а завтра, наверное, мы рано переправимся через реку». «Конечно», — пробормотала Элейн со слабым намеком на улыбку. Она поставила свою тарелку поверх тарелки Найниф и направилась за подругой в фургон. Найниф готова была обнять ее, пока та не промолвила. Вообще-то незачем было его поощрять. Лампы в стенных кронштейнах ярко вспыхнули. Найниф уперла кулаки в бедра. Поощрять? Да если я и могла поощрить его меньше, так это надо было ножом в бок ткнуть. Фырканем подчеркнув свое отношение к люка, Найниф нахмурилась на светильнике. В следующий раз... Воспользуйся огневыми палочками алудры, чиркалками. Вот забудешься однажды и направишь силу в самый неподходящий момент. Что тогда случится? Где мы окажемся? Побежим во все лопатки, чтобы шкуру спасти, а за нами погонятся сотни белоплачников? Но Элэйн, эту упрямицу, не желавшую признавать свои промашки, не так-то просто оказалось сбить с выбранной ею темы. Может, я и младше тебя, но иногда, кажется... Что о мужчинах мне известно, побольше твоего. Ты, видно, столько за всю жизнь не узнаешь. Для мужчины вроде Вала на люка твои же манные отсаживания, как сегодня, все равно, что просьба продолжать ухаживание. Если б ты огрызалась, как в первый день, ты ему тогда чуть нос не оттяпала. Он, может, и отступился бы. Ты же не попросила его отстать, даже словом о том не обмолвилась. Нет, ты улыбаться ему продолжаешь, найнив. Что он должен подумать? Ты ведь никому целыми днями не улыбалась. — Я стараюсь держать свой нрав в узде, — пробормотала Найниф. Все жаловались на ее характер. И вот теперь, когда Найниф стремится перебороть его, Элайн на это сетует. Но Найниф ведь не такая дура, чтобы поддаться на комплименты Люка. Нет, она не такая большая дура. Элайн рассмеялась, глядя на нахмурившуюся подругу. «Ой, да ладно, Найниф. Лини бы про тебя сказала. Восходящее солнце руками не удержишь». Сделав над собой усилие, Найниф согнала хмурое выражение с лица. Она излишне круто взялась за себя. «Разве я не доказала сейчас, что способна сдерживаться?» Найниф протянула руку. «Позволь мне взять кольцо. Люка и вправду завтра с самого утра намерен переправиться через реку, а я хочу немножко поспать после того, как закончу с делом. «Думаю, сегодня лучше идти мне», — в голосе Лейн слышалась неподдельная забота. на «Найниф, ты ходила в Теларан Риот практически каждую ночь, кроме тех, когда я с Эгвейн встречалась. Кстати, у той Бэйр на тебя зуб. Мне пришлось сказать, почему ты там больше не бываешь, и она заявила, что незачем тебе отдыхать, сколько бы часто ты не входила туда» если бы ты не сделала что-то не то. Тревога сменилась решимостью, и теперь уже сама Элэйн уперла кулаки в бедра. Мне пришлось выслушать вместо тебя целую лекцию, и приятного в ней было мало. А игвин еще стояла рядом и на каждое слово кивала. Так вот, я считаю, что сегодня я... Пожалуйста, Элэйн. На них не опускала протянутой руки. У меня накопились вопросы к Бергитте, а ее ответы позволят мне о многом подумать. Так оно и было в каком-то отношении. У Найниф всегда были вопросы к Бергиде, и никак это не связано с тем, что наив избегает Игвейный хранительниц. Просто так получается, что она часто отправлялась в теларан и потому именно Элейн попадает на встречи с Игвейн. Элейн вздохнула, но выудила перекрученное кольцо из-за выреза платья. Спроси ее еще раз, Найниф, а то очень тяжело смотреть в глаза, Эгвейн. Она видела бергиты. Она ничего не сказала, но так на меня смотрела. Еще хуже было после встреч, когда хранительницы ушли. Тогда она вполне могла меня спросить, но не спросила. Потому-то и было много хуже. Девушка хмуро наблюдала, как нанив подвешивает маленький терангриал на снятый со своей шеи кожаный шнурок рядом с тяжелой печаткой Лана и кольцом Великого Змея. «Тогда почему, по-твоему, никого из хранительниц не было с ней? Ничего особо важного в кабинете Элайды мы не узнали, но ведь они могли бы отправиться в башню из чистого любопытства. В присутствии хранительниц Игвейн даже заговаривать о том случае не желает. «Если я, как ей кажется, собираюсь упомянуть о той вылазке, она так на меня зыркает». Можно подумать, сейчас по уху врежет. Сдается мне, они намерены по возможности избегать башни. И на это у хранительниц благоразумия хватает. Если б не желание исцелять, Найниф и сама держалась бы подальше и от башни, и от Айсседай. Она не хочет становиться Айсседай. Она просто очень надеется побольше узнать об исцелении. И помочь Ранду, разумеется. Илэйн. Они свободные женщины. Даже если бы башня не была в самой гуще событий, а так оно и есть. Разве им хочется, чтобы Айсседай шлялись по пустыне, выискивая, кого бы увести в Тарвалон? Надеюсь, что так. Голос Элейн выдавал, что девушка не все понимает. Она считает башню чем-то великим и не в состоянии уразуметь, почему какая-то женщина сторонница Айсседай. Навечно скрепленная с белой башней, Так они говорят, надевая кольцо тебе на палец. И слова с делом у Айси Дай не расходятся. Однако глупая девчонка этих кодалов не видит. Илэйн помогла подруге раздеться, и, найнив, оставшись в рубашке, вытянулась, зевая на узкой койке. День был долгим, и, как неудивительно, крайне утомительно оказалось стоять неподвижно, пока кто-то, невидимый, метает в тебя ножи. Она смежила веки, и всякие праздные мысли поплыли у нее в голове. Элэйн заявляла, что, когда, как дура, вела себя с Томом, то нарабатывала нужные навыки. Правда, со стороны ничуть не глупее выглядят их нынешние отношения друг к другу. Добродушный отец с любимицей дочкой. Может, и самой Найниф не худо попрактиковаться с Валаном? Совсем чуточку. Нет, это уж совсем глупо. Пусть мужчины на других заглядываются. Лану об этом лучше и не думать. Найниф же вовсе не ветрена и знает, что значит постоянство. Просто она не наденет то платье. Ни за что. Вырис чересчур велик. Смутно она услышала, как Элэйн сказала. Не забудь еще раз у нее спросить. Сон объял Найниф.